Гитлер брезгливо выдернул руку, поморщился. Я встретился с вами вовсе не для того, чтобы разглагольствовать о красотах природы. Вы сделали, Шушник, все возможное, чтобы преступно нарушить дружественные отношения наших государств. Я твердо решил положить нет, нет с этому, предательство. Ваш гнев, фюрер, напрасен, залепетал канцлер. Мы молчать, рявкнул Гитлер. Вы, гершушник, полный ноль. Да-да-да-да, именно так. Полный ноль. Даю вам неделю передать всю власть в Австрии местным нацистам. Иначе... Гость из Вены безропотно подписал ультиматум. 11 марта солдаты вермахта вступили на землю Австрии. Это было триумфальное возвращение фюрера на родину. Через несколько дней он, переполненный сладостным чувством возмездия, торжественно въехал в Вену, где в молодые годы изведал горечь голода, нищеты и отверженности. Заручившись поддержкой мистера Чамберлена и месье Даладье, Гитлер осенью того же года оккупировал чешские судеты. 15 марта 1939 года, застращав престарелого чешского премьера Хачи, Гитлер добился подписания ультиматума. Фюрер преисполненный радости выскочил из своего кабинета, обнял секретаршу и громко крикнул. «Дети, это лучший день в моей жизни. Я кое-что сделал для немцев». На этом бескровное завоевание закончилось. Глава 7. 31 августа 1939 года Маслянистая громада броненосного крейсера «Шлезвиг-Гольштейн» тихо вползла в Данцикскую бухту и бросила якоря против польской крепости Вестерпла. 4 часа 45 минут, когда вязкий сумрак тумана скрывал расстояние до берега, полыхнули могучие пушки крейсера. Мощные 280-миллиметровые орудия посылали огненные смерчи на Вестерплан. Первые залпы Второй мировой войны. Согласно приказу номер один Адольфа Гитлера, первому из бесчисленных военных приказов Фюрера, 44 немецкие дивизии, включая все механизированные и моторизованные силы Германии, выкатились на территорию Польши. «Видит Бог!» Клялся в тот день Гитлер, выступая в Рейхстаге, что из этой святой войны я выйду победителем, помолчав, нервно выкрикнул: Или в противном случае я вовсе уйду из жизни. Эту волнующую речь слушала вся Германия. И каждый мужчина, каждый мальчик выкинул вверх руку. Хайль Гитлер! А сентиментальные немки уронили несколько слезинок. Великий фюрер! ведет Великую Германию. Какое счастье! 3 сентября, во исполнении союзнического договора, Англия и Франция объявили войну Германии. Глава 8. Историки порой забывают, что не Германия напала на Францию, а Франция на Германию. Но сделано это было как-то нерешительно, стратегически безграмотно. не используя всех ресурсов и возможностей. Фашистский генерал Зигфрид Фестфаль, отлично владевший военной обстановкой, начального этапа войны, утверждал, если бы французская армия предприняла крупное наступление на широком фронте против слабых немецких войск, прикрывавших границу, их трудно назвать более мягко, чем силы охранения. то почти не подлежит сомнению, что она прорвала бы немецкую оборону, особенно в первые 10 дней сентября. Такое наступление, начатое до переброски значительных сил немецких войск из Польши на Запад, почти наверняка отдало бы французам возможность легко дойти до Рейна и, может быть, даже форсировать его. Это могло существенно изменить дальнейший ход войны. Однако, к изумлению многих немецких генералов, французы, которые не могли не знать о нашей временной слабости, ничего не предприняли. Гитлер, утверждавший, что французы не сумеют использовать эту превосходную возможность, снова оказался прав. На совещании генералитета Гитлер хлопнул крепкой ладонью по полировке стола. Германия не должна прощать агрессора. Мы перед лицом нашего народа обязаны проучить его. Близок день, когда мерзкий французский лягушатник поцелует сапог отважного арийца. Генералы согласно кивали седыми головами. Так точно, фюрер, пусть ваш гений ведет наших солдат. С нами Бог. Гитлер выкинул вверх руку. Мы выполняем историческую миссию, и победа будет за нами, Хайль. Глава 9. В самой Франции жизнь текла, как прежде. Веселая, спокойная, полная самодовольного благополучия. Пунина уже несколько недель томила неотступное желание. Его власть натянула в Париж. Словно предчувствуя конец едва наладившейся, уже несколько ставшей привычной жизни, хотелось побродить по живописным набережным парыться в лотках у кинистов, погулять по древним парижским улочкам, побывать в Булонском лесу, посидеть с друзьями в кафе и выпить хорошего вина. 3 мая он побывал в Каннах. В конторе Кука белобрысый парень-агент с длинной кадыкастой шеей и бесцветными выпуклыми глазами оформил ему железнодорожный билет на 8 число. Бунин зашел в банк. и вынул из своего сейфа 10 тысяч франков, чем нанес весьма ощутимый урон своим сбережениям. И вот намеченный день Иван Алексеевич пришел на вокзал. Вечерний поезд отправлялся в 6 часов 24 минуты. Последние дни беспрестанно шумели грозы, и даже с утра хмурые лохматые тучи то и дело опрокидывались обливными дождями, со страшным сухим треском разламывали небосвод молнии. Теперь уже умытое грозами небо сияло бесподобной чистотой. Разлопушившиеся листы на деревьях и кустах издавали острый запах. Щелкали и заливались соловьи. Спустившийся к горизонту солнце брызгало разбившимися лучами сквозь изумрудную зелень.